На коленях перед запертыми воротами он то молился, то вспоминал минувшее, и длилось это, может быть, долго, а может быть и нет. На склоне лет Мартирий совсем перестал считать время. У Бога времени не бывает. У Него одна мера — вечность. И видел монах перед собой не землю, который нагибался в поклонах, и не свод небесный, когда возводил очи горе, а всю свою длинную жизнь, отсюда начавшуюся и сюда же вернувшуюся. Очнулся старик, когда высоко и близко загудел колокол на невидимой за стеной звоннице. И сразу же заскрипели, открываясь кованые железом створки. Должно быть нынче воскресенье, догадался Мартирий, в дороге, сбившейся с порядка дней. Есть обители с таким уставом, он называется сокровенным, когда в торжественную воскресную обедню двери замыкают, и служба идет только для своих званых и избранных. Это... Великое таинство, сокровенная обедня. Озадачила странника иное, неожиданное. Привратник оказался превратницей. Глядя на старуху в черном монашеском одеянии, Мартирий спросил, уж ты монастырь женский?» «Знамый какой еще?» — неприветливо ответила та. Он заколебался, как же ему тут обитать. «Неужто он ошибся, что найдет здесь последний покой?» Пойти-то можно? Входи, коль Господь привел. Внутри Мартирия огляделся и ничего не узнал. Монастырь по всему, видно, был богатенький. Посередине двора сиял пятью золотыми куполами храм. Над ним торчала колокольня, заломила шею, смотреть, какая высокая. Там, где когда-то под разрушенной стеной разбили лагерь литовские ратные люди, теперь белели крепкие каменные палаты. От старого времени уцелела только трапезная, к которой монах и направился, потирая рукой занывшее сердце. Здесь когда-то он жил. Здесь учил божественные книги. Здесь в страшную ночь лишился всех, кого знал и остался на свете один. Но и трапезная была не такой, как помнилось по детству. Тогда казалось, что она велика, А сейчас словно съежилась и вросла в землю, придавленная пышным храмом и колокольней. Просто дом, только что каменный, правда, не облупленный, как тогда, а свежебеленый, и с зеленой железной крышей. На двери почему-то замок. Однако надо было узнать, можно ли здесь остаться. По пыльной рясе, по куколю, по заплечному мешку, по клюке, в мартире распознавался божий странник. Монашки глядели на него почтительно, некоторые подходили за благословением. Насмотревшись на трапезную, навздыхавшись, он попросил тихую, милого вида инокиню отвести его к игуменье. Пока шли, расспросил, что, матушка, суровы ли. «Слава Богу, строга!» — смиренно ответила черница. «По грехам нашим так оно и должно. Но ты, старинушка, не робей». К гостям мать Фатиния Ласкова. Келья настоятельницы стояла на особицу. Чистенький домик в дальнем углу двора за ягодными кустами и цветниками. — А что у вас тут? — спросил Мартирий. — Про длинный корпус со множеством отдельных крылечек. — Бояры не обитают. Столбовые дворянки, каждая сама по себе. Многие овдовев или к старости к нам удаляются. Спасать душу. Иные и со служенками. Теперь стало понятно, откуда у монастыря богатство. Знатным женкам здесь доживать на покое хорошо. Недалеко от Москвы, от детей и внуков. Поселяясь, старухи делают щедрые вклады, да и родственники навещают, тоже по не скупятся на подношение. Ох, не найдется здесь места для нищего калики. Разве что чудо, по-моему. О том перед входом и помолился, о чуде. И что же? Помог Господь. Матушка встретила северного монаха со всем радушием. Встала из-за стола, на котором писала какую-то бумагу, низко поклонилась, спросила, кто и откуда. Была она угловато лицом, тонкогуба взглядом пронзительно, сразу видно, что быстро умом и опытно в людях. Поговорив с гостем минуту-другую, как следует к нему приглядевшись, сказала... Вижу я по лицу и повадке, что человек ты непростой. Кем ты был? Монастырским кейлорем. Не, ранее того, в миру. Я тех, кто привычен к власти, сразу распознаю. Мартирий рассказал, назвал прежнее имя. а слышал а слышала про тебя. В глазах хватини мелькнул огонек. Говорили, ты прибил палкой боярина Милославского. Грешен, матушка, только не палкой, рукой. И вздохнул, сам удивляясь на прежнюю свою злобивость. Так ему собаке и надо. Из-за его воровства медный мятеж случился. Муж моего, думного дьяка Соковнина, толпа поймала и безвинно била, отчего он бедный захворал и помер. Зато Милославский сейчас в аду раскаленные сковороды лежит. Сказав нехорошее, игумене перекрестилась на икону, попросил у нее прощения за злосердие. «Аминь!» — кротко молвил Мартирий, поняв, что из обители его не прогонят. Как не то оно устроится. И устроилось. Он сказал матушке, что в этом монастыре жил когда-то утроком и желал бы окончить здесь свои дни если ему невозможно быть в женской обители, то нельзя ли поставить келью или поселиться за стеной?» «Зачем за стеной?» — ответила Фатинья. «Да живай с нами, устав не возбраняет. Мы от мужчин не запираемся. Сюда часто приезжают сыновья, внуки, братья моих насельниц. Иные на живут подолгу. На то у нас заведена гостевня. Поселим тебя, святой отец». Ты чай не станешь моих юниц и старушек соблазнами смущать, засмеялась. Не такая уж оказалась и строгая. А закончила без улыбки, существенно. Помирать у нас хорошо, тихо, лепо, благостно. Я тебе после наш погост покажу, место себе выберешь. Стал Мартирий игуменью слезно благодарить, а она сказала, Бога благодари, это он тебя презрел. И то правда. Поселился Мартирий очень хорошо. Комнату ему дали темную, с окном, которое заслоняло цвета густой краснолистный боярышник. Отвлекаться от благочестия нечем, глазеть не на что. Была в келье кровать с соломенным тюфяком, была скамья со столом, на стене старинная закопченная лампадным чадом икона. Чего еще? Еду принесли с угумениного стола. Ради воскресенья были тут пироги со ситриной, наваристый щи, сахарный калач. Мартирий таких яств много лет не едал. И сейчас не стал. Размочил в молоке хлеба, потер пустыми деснами, а лакомствами угостил монашек. Узнав, что в гостевне поселился старец с Беломорья, многие захотели прикоснуться к святости. На Руси чтут... «Северную Аскезу». Мартирий со всеми говорил, рассказывал, мало, больше слушал, потому что, когда люди приходят для разговора, им нужно поведать про свое, а не узнать про чужое. Оно и в миру, так и в монастыре. Самые лучшие наставники и учители не те, кто проповедует, а кто умеет хорошо слушать. Только к вечеру на закате, когда колокол созвал Иннокен на службу, Мартирий остался один. Вышел в палисадник, сел на скамеечку, стал смотреть на трапезную. Вот бы внутрь попасть. А нельзя. Сестры сказали, там теперь не столовая зала, как в древности, а сокровищница, где хранятся денежные, посудные, меховые и прочие вклады. Толстые древние стены надежно укрывают монастырское добро. Войти туда могут только мать Фатиния, да с ее благословения ключница, а были никто». Сокровища мартирию были ненадобны. А вот побывать в месте, где кончилось детство и переломилась судьба, перед смертью хотелось. Попросить игумени он боялся. Не дай бог вообразит, что лихое, за ворота выставит. Пусть Фатиния приобыкнет к новому человеку, исполнится доверие, тогда можно. Ныне же в первый вечер просто сидел, глядел, вспоминал. Он оттуда, через пролом, которого больше нет, по понеделкам приходила из леса бабочка. А они с Истомкой радостно кричали, перегнувшись через оконницу. Окно было на месте, только казалось совсем маленьким. Сейчас мартире в него ни почем не пролез бы. А тогда, в страшную ночь, спасаясь от Вильчика, вылетел стрелой. Сколько же лет прошло? Шестьдесят... 58 то был 7120 й а ныне уже 178 й Долгонько ты на свете зажился маркел мартирий пора честь знать сидел он поодал от крыльца но время от времени туда поглядывал кто-то входил в гостевню выходил люди все красно одетые чинные на обычных паломников не похожие Одна монашка, острая на язык и, кажется, недолюбливавшая Фатинию, рассказала, что матушка пускает в монастырскую гостиницу не только родичей издешних насельниц, но и путешественников, которые едут смоленским шляхом по своим мирским делам, лишь бы платили деньги и берет игуменя за постой немало. Мартирий такую предприимчивость не осудил, а лишь подивился тому, как все на свете повторяется. И отец Гервасий когда-то промышлял постоем. Один раз кто-то подъехал верхом, что в божьей обители и неподобно, положено спешиваться за воротами. Но всадник этого не знал или, может, поленился, а указать было некому, поскольку все монашки, включая привратницу, ушли в церковь. Мартирий разглядел, что человек молодой и ловкий, легко спрыгнул с седла в дом, поднялся быстро через ступеньку, По алому сапогу стучали серебряные ножны сабли. Может, государев стольник с поручением едет в Москву или из Москвы. Ну и бог с ним. Ни до казенных забот, ни до самого государя, мартирию в его нынешнем мироотдалении дела не было. А инокини на службе, оказывается, были не все. Одна старица в черном атласном платке в рясь хорошего сукна остановилась перед сидящим. «Благослови, отче!» Тонколица, сильно в возрасте, Но морщины не бороздистые, А словно нанесенные легкой кисточкой. По девичьи блестящие черные глаза Смотрели мартирию в лоб На низко сдвинутую скуфью. «Гоняет себя злобу и слабость, дочь моя, Господь на то даст тебе сил!» Сказал он обычное, крестя черницу, А может, и насельницу... Плат поднят высоко, из-под него седые пряди. Она коснулась губами его руки. Губы были сухие и горячие. Злобы во мне не осталось, а слабости никогда не было. Что ж до Господа, никогда я от него ничего не ждала, ни о чем не просила. Однако, если бы попросила, то вот об этом. Чтоб еще раз тебя увидеть. Удивленной странной речью он взглянул на монахиню и подумал... Уж не скорбно ли ты, бедной разумом. Может, поэтому тебя и в церковь не берут. Не узнаешь? Грустно улыбнулась, и я бы тебя не узнала, если б Фатиня мне не сказала, что Маркел трехглазый, о котором когда-то говорила вся Москва, теперь к нам населился. Прошла бы я мимо, и сердце не подсказало бы. с куфью ты поди в кельи, не снимаешь, дозволь. Не дожидаясь разрешения, перстами сдвинула ему шапочку на затылок И вдруг просияла нежной улыбкой На месте, пятнышка. сколько раз я его в мыслях целовала, Маркелушка, вправду ты